Глава 60 После десятичасового заточения в машине хотелось немного размяться. Поэтому я уделила пять минут на наклоны и подтягивания. Раз уж путь в сторону Швейцарии, над которой сейчас полыхали молнии, был закрыт, и мы приняли решение ночевать здесь, я решила насладиться моментом и позволить себе никуда не торопиться. На всякий случай, проверив бак, я всё ещё боялась утечки топлива, Я увидела, что мы потеряли два литра. Но, как я посчитала, потеря была не критичной, хотя и неприемлемой для того расстояния, которое мы покрыли с момента старта с заправочной станции. Утешив себя мыслями о допустимых нормах затрат горючего, я предложила всем перекусить, что было встречено всеобщим одобрением. Разложив еду на капоте, накрытом двумя полотенцами, мы ели то, что осталось, с нашего набега на супермаркет. В конце ужина я поняла, что запасов еды у нас остаётся совсем немного, максимум ещё на один день. И это с учётом того, что Тристан съел лишь один бутерброд с тремя кусками ветчины и выпил совсем немного воды. И хотя я отметила его отсутствие аппетита, я не стала с ним разговаривать на эту тему. Для меня было главным, чтобы младшая составляющая нашей команды была сыта и вливала в себя суточную норму жидкости, чтобы после... Эта составляющая без проблем отливала излишки из своего организма прямо за машиной. А ответственность за то, как обслуживали себя мы, старшая составляющая команды, значилась за каждым отдельно. Я не хотела никого напрягать излишней опекой, тем более с учётом того, что сама не отличалась здоровым аппетитом, предпочитая еде жидкость. Когда ужин был завершён и Спирос Склер отправились в машину, я последовала за всё ещё уверенно молчавшей девочкой, которая скрылась за машиной. Я уже давно смирилась с тем, что в таком возрасте ребёнок, оказывается, может не говорить ни слова. Увидев меня, девочка невозмутимо задрала подол своего платьица, спустила трусики и, сев на корточки и, тяжко вздохнув, начала отливать с таким серьёзным выражением лица, будто от силы её струи зависело, потухнет ли глобальный кошмар, бушующий сейчас в мире. Ухмыльнувшись, я уже хотела отвести взгляд, чтобы не смущать малышку, который, судя по всему, Было глубоко по барабану моё присутствие. Как вдруг мой взгляд выхватил что-то яркое. Вновь вернув свой взгляд к девочке, я поняла, что моё внимание привлекла подкладка, которая была пришита к подолу юбки её платья с внутренней стороны. Дождавшись, пока девочка завершит своё облегчение, я позволила ей самостоятельно надеть трусики, так как подозревала, что это особо не очень жалует лишнего вмешательства в её личное пространство. И взяв ее на руки, поднесла к капоту. Усадив ее на все еще разложенные полотенца, я приподняла подол ее платья и, наконец, рассмотрела нашивку. Это была небольшая, посеревшая от времени ладка, по периметру обрамленная красивой ручной вышивкой в виде темно-синих цветочков. От края до края на ней и гладью были вышиты испанские слова, смысл которых я могла понять лишь наполовину, так как могла догадываться, что здесь написаны имя и дата. «Тристан», — обратилась я к Тристану, помогающему Спира с обустройством спального места на заднем сиденье. Он сразу же направился ко мне. «Ты ведь хорошо знаешь испанский? Что здесь написано?» Тристан отвернул нашивку и, сдвинув брови, начал зачитывать перевод. Тринедат Адора Родригес. Дочь Диего и Франциски Родригес. Появилась в этом мире 5 июля 2092 года». Я внимательно посмотрела на девочку, глаза которой, как я успела заметить, оживились. «Тебя зовут Тринидад?» На английском спросила я и потому не ожидала ответа. Как вдруг девочка произнесла на чистом английском. «Да, моё имя Тринидад Адора Родригес». Надо же, как чётко она выговаривает твёрдые звуки. Мгновенно заметила я наряду с тем, что выходит девочка младше Клэр, не справляющаяся с твёрдым мэр на пять месяцев и шестнадцать дней. то есть ей всего два года и один месяц от роду. Не дожидаясь от нас следующих вопросов, девочка вдруг затараторила на таком чистом испанском, что меня даже немного привела в шок, столь хорошая дикция в паре с необыкновенным мелодичным голосом. «Лос номбре де мисс Германуссон – Матео, Гаспар, Хорейжо, Хильберто, Маурисио, Теобальдо, Флавио и Эстебан. Эль номбре де мипадре из Диего – Эльми ми мадре из Франциска». «Кеннерес». Я поняла только ту часть, которая состояла из имён. Что она сказала? Обратилась я к Тристану, не отводя изумлённого взгляда от девочки. Такая красивая мордашка, такие красивые кудряшки, такое серьёзное выражение чёрных, как ночное небо глаз, такой медовый голосок и такая чёткая дикция. Когда, а точнее, если она вырастет, она определённо точно будет сводить с ума мужчин своей красотой и поражать их своим интеллектом. Она только что перечислила имена своих братьев и родителей и поинтересовалась, кто мы такие», — отозвался Тристан. Бросив на него мимолетный взгляд, я невольно вспомнила, что он сам имеет испанскую кровь в своих венах и поняла, что мне кажется симпатичны носители испанских корней, хотя в своей жизни я пыталась общаться лишь с двумя такими представителями. С Тристаном и вот с этой крошкой. «А ты понимаешь английский?» Заглянула в глаза девочки «Я» и сразу же поняла, что она поняла меня. «Мало», — коротко ответила она английском «Она». «Меня зовут Теона», — протянула свою руку девочке «Я». «Я Тринедат. повторила она, пожав мою руку так уверенно, словно я была послом, прибывшим на её земли. «Серьёзная красотка с бойцовскими задатками. Очень сильно похожа на меня, но я боюсь, эта версия будет даже покруче моей», — невольно отметила я. «Будем друзьями», — спустя несколько секунд предложил я. «Дружить с тобой?» «Да, и с ним», — я указала пальцем на Тристана. «Хорошо, будем дружить. Имя тринидат означает «троица», а Адора — «обожаемая». «А что значит твое имя?» Так выяснилось, что никто из нашей компании не знает дословного значения своих имен». Я переживала, наблюдая за тем, как Тринидад укладывается спать вместе с марсоходом, который вдруг предпочёл её, а не Клэр, которая неожиданно обрадовалась тому, что смогла порадовать свою новую подружку комком рыжей шерсти. В отличие от Клэр, эта девочка не спрашивала нас о своих родителях, не заговаривала о том, что хочет домой, ничего. Почему она так спокойно вела себя в компании откровенно подозрительных незнакомцев, для меня было настоящей загадкой. Но я удержалась от расспросов, опасаясь самостоятельно загнать себя в капкан. Слив воду с затопленного прицепа, ещё раз осмотрев побитые окна, уделив особенное внимание серьёзным трещинам лобового стекла и оценив перекошенные боковые зеркала, мы с Тристаном единодушно пришли к заключению, что никуда нам не деться с подводной лодки. Так что ехать на этой аварийно опасной штуковине нам всё равно придётся. Поэтому мы решили смириться с этой мыслью и попытаться выспаться. В пикапе было мало места, чтобы удобно расположиться. Но это мы могли лишь принять к сведению, но никак не исправить. Однако, так как все мы плотно поужинали и сильно устали, дискомфорт в виде отсутствия комфортных спальных мест в итоге никого не смутил. Девочки легли на задние кресла валетом, накрывшись пледом. Второй плед я отдала Спира, растянувшемуся под задними сидениями. которому хотя и не хватало места в длину, всё же хватило усталости, чтобы отключиться практически одновременно с девочками. Успев занять водительское место первее Тристана, я опустила своё кресло и, спрятав руки в длинных рукавах кофты, попросила Тристана включить отопление. Перепроверив блокировку дверей, я скрестила руки на груди и не заметила, как начала быстро погружаться в сон. Довольная уже только тем, что мы пережили ещё один закат, и успешно начали входить в очередную ночь. Первые минут десять я прислушивалась к грому, раздающимся со стороны Швейцарии, и, изредка приоткрывая глаза, видела в той стороне полыхающее от молнии небо. Только этот страшный вид внушал мне уверенность в том, что остановка буквально за три часа до прибытия в пункт нашего назначения правильна, потому как безвыходна. Нам всем просто нужно переспать этот спешащий вперёд нас шторм. Мне снилось, будто убежище, в которое мы направляемся, разрушено штормом. Будто на его месте образовалось озеро, покрытое большими шариками льда и града. Я должна была испытывать безысходность, но из-за красоты этого зрелища испытывала лишь лёгкую досаду. А потом я вдруг оказалась в коридоре родительского дома, прямо передо мной остановилась взволнованная, неожиданно полностью посидевшая мама и спросила обеспокоенным тоном. «Ты украла этого ребёнка?» Я держала в руках Клэр. Отстранив малышку от своей груди, чтобы заглянуть ей в глаза, я ответила матери. «Я её не украла. Я спасла её». Как вдруг поняла, что у меня в руках вовсе не Клэр, а Тринедат. Я проснулась из-за какого-то странного шума. Медленно распахнув глаза, я посмотрела в зеркало заднего вида и прежде, чем моё сердце успело ёкнуть, увидела, как по трассе мимо нас На скорости около восьмидесяти километров в час проехала машина. Лишь спустя минуту, проводив машину взглядом по дороге, ведущей в лес, я с облегчением приняла тот облегчающий факт, что мы остались незаметными. Тяжело выдохнув, я закрыла глаза и потёрла их, вспоминая последние секунды своего сна. Пять дней назад моя мать, смотря на меня, словно в воду глядела. Пусть я не украла Клэр, Тринидад я все же именно украла. Я всё-таки стала воровкой. Украла одну жизнь, если можно так выразиться. Я посмотрела на сидящего рядом Тристана. Упираясь затылком в подголовник, он спокойно дышал с закрытыми глазами. Приборная панель показывала три часа ночи. До рассвета ещё было далеко и долго. Выходит, я проспала приблизительно пять часов. То есть более чем достаточно, чтобы ощущать себя выспавшейся и осознавать, что повторно мне уже не заснуть. Повернув голову влево, я начала внимательно всматриваться в небо, которое нависло над швейцарской землей. Зарницы прекратились, раскатов грома было не слышно. До швейцарской границы всего десять километров, от нее еще три часа езды, всего ничего сложенное в целую вечность. Я подняла свое кресло и повернула ключ в зажигании. Машинально посмотрев в сторону Тристана, я сразу же встретилась с ним взглядом. Обернувшись назад. Я убедилась в том, что дети продолжают спать. «Может быть, давай я за руль?» — шёпотом предложил Тристан. «Нет, давай лучше я», — ответила я, всё ещё думая о том, как хорошо, что дети спят. Чем дольше они проспят, тем меньше переживаний им придётся пережить. Как вдруг мой взгляд упал на табло, информирующее о состоянии топливного бака. «Вот ведь!» «Что? У нас и вправду дыра в баке. Минус 10 литров». «Не проблема, если мы уложимся в три часа. Ты сам в это веришь?» Начав аккуратно сдавать задним ходом в сторону дороги, шепотом отозвалась я. «Уже через пять километров мы были вынуждены остановиться из-за поваленного прямо на дорогу дерева, которое из-за его масштабных габаритов нам точно было не объехать».